Слишком поздно. В течение получаса Билли продолжал изредка стрелять. Затем он выпустил несколько зарядов один за другим и, встав на четвереньки, со страшным трудом пополз в джунгли, чтобы найти какой-нибудь укромный угол, где он мог бы спокойно умереть. Он продвинулся таким образом на несколько сотен футов, когда внезапно почувствовал, что земля под ним уходит. Он сделал неимоверное усилия чтобы... удержаться зацепиться за что нибудь но оборвался и полетел в какую то темную бездну падал он недолго и очутился на дне одной из тех ям западней которые выкапывают туземцы для ловли быстроногих оленей. раны его болели невыносимо голова кружилась и он потерял сознание когда он очнулся было уже светло солнце ярко светило сквозь отверстие пробитое им при падении в легком настиле из веток вот тебе раз пробормотал билли «Неужели я и вправду жив?» Кровь перестала сочиться из его ран, но он чувствовал смертельную слабость и ломоту во всем теле. «Видно, меня никакая смерть не берет», — подумал он. Достигли Хардинг с Меллори Островка. Он надеялся, что да. Меллори любил Барбару. Билли был уверен, что и Барбара тоже когда-то любила Меллори. Он от всей души желал, чтобы она была счастлива. Ревности он не чувствовал никакой. Меллори был ей ровня, Меллори принадлежал к ее кругу, а он нет. Как выглядел бы он в ее обществе? Ведь ей на каждом шагу пришлось бы краснеть за него, а он при своем самолюбии не смог бы перенести этого. Нет, даже лучше, что дело так повернулось. Он искупил теперь зло, которое причинил ей и Меллори. Они сочтут его мертвым, они сохранят о нем наилучшие воспоминания. Останься он жив для них, было бы гораздо хуже». Он вечно связывал бы их благородностью и мешал им быть счастливыми. Эта мысль заставила сжаться сердце Билли. «Лучше бы мне сдохнуть», — прошептал он. Но он не сдох. Наоборот, к вечеру он окреп, и муки голода и жажды заставили его обдумать, каким бы способом выбраться из ямы. Он подождал до наступления темноты, а затем с невероятным трудом выкарабкался из западни Туземцев не было слышно с прошлой ночи. Они верно считали, что он умер от раны, и теперь, когда он выбрался на открытый воздух, до него доносился отдаленный шум деревни. Берн потащился к источнику, где умер бедный Терье. Это заняло немало времени, но, наконец, он достиг его. Холодная вода его освежила и подкрепила. Теперь ему нужно было искать еду. Несколько диких плодов утолили его голод. Отдохнув, Билли двинулся в обратный путь к островку. Путь, который он прошел в 15 часов, когда спешил на освобождение Антона Хардинга и Мэллори, занял теперь почти целых три дня. Иногда он сам себе удивлялся, зачем ему возвращаться? Разве он не желал умереть и сделать Барбару свободной? Да, но жизнь была все-таки хороша, и горячая кровь все еще текла в его жилах. «Я могу ведь идти своей дорогой, — думал он, — и не мешать ей. Но будь я проклят, если мне хочется подохнуть в этой поганой дыре». Нет, я желал бы еще пошляться по Большой Авеню, послушать грохот Лэг-Стрит и поглазеть на толпу. Билли Берна охватила острая тоска по родине. Все, казалось, порушилось в его жизни, и его великая любовь была в то же время его величайшим мучением. Он не надеялся ни на что. Однако ее руки обвивались, ведь вокруг его шеи ее прелестные губы на короткий миг прильнули к нему. А затем ее слова. «О, эти слова!» Они все время звучат в ушах Байерна. «Я люблю тебя, Билли, таким, какой ты есть». Эти слова, которые он много раз шепотом повторял про себя, пробудили в нем внезапное решение. «Она, конечно, не должна принадлежать мне», — сказал он. «Она не для таких, как я. Но если я не могу жить с ней, я могу жить для нее, жить так, как она хотела бы, чтобы я жил». «Если она услышит когда-либо еще о Билли Байерне», Ей не придется стыдиться, что она когда-то обнимала меня и говорила, что меня любит. Наконец Билли дошел до маленького островка и остановился у берега. Было уже около полуночи, и он долго колебался, переправляться ли ему через реку в такой поздний час. Он боялся поднять переполох в лагере. После долгих колебаний он наконец решил осторожно перейти реку и ждать утра, улегшись рядом с ее хижиной. Переправа оказалась трудной, уж очень он ослаб. Добравшись до противоположного берега, он так и упал на откос, чтобы немного отдышаться. Затем он ползком забрался наверх и, встав на ноги, осторожно двинулся к хижинам. Все было тихо. Он предположил, что вся компания спала, улегся рядом с грубым шалашом, который он выстроил для Барбары Хардинг и заснул, как убитый. Когда он проснулся, был ясный светлый день, солнце уже стояло высоко, однако в хижинах никто не шевелился. Тут только в сердце Билли закралось злое предчувствие. Неужели это возможно? Он кинулся в свою хижину. Она была пуста. Он побежал в хижину Барбары. В ней тоже никого не было. Ушли. Во все время своего мучительного путешествия от опушки джунглей к острову он ежеминутно ожидал встречи с отрядом, идущим ему на выручку. Нельзя сказать, чтобы он был разочарован тем, что отряд все не шел. Но день проходил за днем, помощь не являлась, и он почувствовал, наконец, некоторую горечь. Теперь же это был окончательный удар. Его бросили, оставили раненым на Диком острове, не позаботившись даже удостовериться, действительно ли он умер. Это было просто невероятно. «Так ли это? Может быть, я несправедлив?» — подумал Билли. «Разве я не сказал им, что умираю? Я сам верил в это, и не было причины, чтобы и они не поверили этому». Мне кажется... Мне не следует их осуждать, хотя я не мог бы бросить их таким образом и не вернуться за ними. В их распоряжении был военный корабль, полный матросов, им нечего бояться. Но здесь ему пришло в голову, что маленький отряд пошел, вероятно, к берегу, чтобы захватить подмогу, и что теперь уже, наверное, ищут его. Он поспешил перейти через реку и снова пустился в путь. Он достиг морского берега в ту же ночь. С раннего утра принялся он за поиски кораблей». Он был уверен, что, обойдя остров, он их найдет. Вскоре после полудня он достиг высокого мыса, далеко вдававшегося в море. С его вершины открывался широкий вид на Тихий океан. Сердце его усиленно забилось и в висках застучало. Невдалеке виднелись большой военный корабль и изящная белая яхта. Они медленно уходили в море. Он пришел как раз вовремя. Полный радостного возбуждения, Билли взбежал на вершину мыса, снял с себя рубашку и, громко крича, начал размахивать ею над головой. Но суда продолжали свой путь, не давая ответного сигнала. С полчаса бесплодно промучился Берн, выбиваясь из сил, чтобы привлечь чье-либо внимание на борту одного из судов. Корабли медленно уходили все дальше и, наконец, скрылись за горизонтом.